Глава шестая. Хозяин Махи Буанан пришел в мастерскую около четырех часов, закутанный в набухший, отяжелевший от воды бурнус из рыжей верблюжьей шерсти. Он еще не успел спуститься с лестницы, как все разговоры смолкли, а станки заработали вдвое быстрее. Дойдя до середины мастерской, Махи Буанан, Движением плеч откинул назад капюшон и отряхнулся. Снаружи доносился неумолчный шум дождя. Рама в подвальном окошке дребезжала от ветра. Хозяин опустился на груду одеял рядом с глиняной жаровней, в которой горел уголь. Склонившись над огнем, он долго отогревал себе руки. На его бурнусе играли красные отсветы. Такие же отблески огня отражались и в его глазах. «Собачья погода!» — сказал Шуль. «Хм!» — промычал махи Буанан и, округлив брови, приоткрыл заплывшие глазки. Он погрузил в мягкую залужа ровни длинную, измятую по краям металлическую ложку и помешал уголь. Мелкие угольки тотчас затрещали полетели искры. Махибуанан затушил рукой те, какие смог достать, и проследил за остальными, пока они не затухли. Шуль залился смехом. Он смеялся до хрипоты, не спуская с хозяина своих круглых, лишенных ресниц глаз. «Не собираешься ли ты поджечь мастерскую?» Махибуанан даже не взглянул на него. Он сидел, склонив на джаровне обрюшее лицо с тонкими, свисающими к низу усами. «Если такая погода еще простоит, хозяин, сколько же ты золота загребешь? В такую погоду работа у ткачей спорится!» — воскликнул рыжий хамдук. Махибуанан молча слушал. Рабочий с рыжим пылающим чубом искоса посмотрел на него. И уж тогда ты с нами рассчитаешься сполна, не так ли? Мы которую неделю ждем. Невелики деньги, но, признайся, тебе нелегко с ними расстаться. Берегись. Лучше не иметь слишком много золота. Чем больше его накопишь, тем сильнее возбудишь зависть окружающих. Хамдук пронзительно рассмеялся. Он красивый парень, самый молодой из рабочих мастерской, его манера говорить громко, отрывисто, нередко подзадоривала собеседников. Но Махи Буанан продолжал молчать. Он неподвижно сидел на груди одеял и, видимо, был за три девять земель от того, о чем говорил хамдук. Спохватившись, хамдук добавил О! -о, -о это не для того, чтобы жаловаться. Приходится принимать вещи такими, какие они есть. Надо бы только... Хозяин поднял голову и взглянул на него презрительно щурясь. И прежде чем рыжий успел договорить, глаза махи Буанана спрятались за тяжелыми веками. Хамдук растерянно умолк. Морщинистое лицо Шуля скривил смешок. Раз деньги есть, должно хватить на всех а всего лучше честно выполнять свою работу. «Тем более, что сколько ни бейся, ничего не изменишь», — возразил Хамдук. В голосе его сквозила насмешка. «Это верно, это так», — согласился Шуль. Тогда Рыжий во все горло рявкнул. «Нет, не так». Амар обрадовался. Оказывается, Шули не все боятся а тот вытаращил глаза. «Про меня вот можно сказать, что я вырос на ткацком деле. Я работать начал с пяти лет», — отрубил Хамдук. «Мой отец был хозяином мастерской. В пятнадцать лет я занял место рядом с ним у станка, на котором он работал в собственной мастерской. Но он слишком много наглотался шестяной пыли, от этого и умер. Он отдавал мастерской все свои силы». И как только его не стало, она со всеми тремя станками тоже пошла прахом к чертям. Он не спускал шуле глаз, горевших, как у кошки. «Так-то вот! К чему, значит, нас привело это самое честное выполнение работы? Что оно нам дало? Шиш!» Вот и пришлось наниматься на работу к чужим. Наступило неловкое молчание. Махибу Анан смотрел, как скрещивались и расходились нити основы на станке Акаши, который стоял как раз напротив него, и в раздражении махнул рукой. «Нелегко жить на этом свете!» — пробормотал Баскали. «Еще бы!» — проворчал Хамдук. «Тут чего только не полезет в голову!» Поджав губы, Шуль покачал головой. Ты, дружок, отклоняешься от правильного пути, на который тебя наставил Бог. Хамдук выпрямился с вызывающим видом. Его рыжая грива резко выделялась в тени подвала. Так всегда говорят тем, кто смеет жаловаться на свою судьбу. — Это уж ты чересчур хватил, — спалил старый ткач Гутиламин. — Замолчи, не то я за себя не ручаюсь. «Да чего там? Сам Бог от нас отвернулся!» Хамдук сплюнул на покрытый мусором пол и оглянулся, словно ожидая возражений. Однако никто в мастерской не стал с ним спорить. «Вот оно как!» — раздраженно проговорил он. Махи Буанан окинул взглядом рабочих, потом закрыл глаза, как будто хотел отрешиться от окружающего мира. Это продолжалось довольно долго. Амар, работавший в нескольких шагах от него, как завороженный глядел на огромную голову хозяина. Его снова охватило то невыносимое смущение, которое он испытал утром в присутствии этого человека. Было слышно, как хозяин посасывает свои усы. Вся его фигура выражала совершенное равнодушие. Потом лицо его передернулось, и он словно очнулся, бросил беглый взгляд на станки, избегая смотреть на ткачей, поднялся и покинул мастерскую. Как только Махибуанан вышел, лица всех ткачей озабоченно нахмурились. Рабочий день подходил к концу. Чтобы как-то дать выход своему раздражению, ткачи налегли на работу. Все десять ковровых станков, тесно уставленных бок о бок в низком сводчатом помещении, нещадно заскрипели. Рабочие украдкой поглядывали друг за другом. Иные замкнулись в себе, полной скрытой враждебности и зависти. Ткачи покрикивали на учеников, сбивавшихся с ног от усталости, требуя перемотанной шерсти. Амар в отчаянии все быстрее и быстрее вертел мотовила, так что сердце бешено заколотилось в груди. Остаток дня прошел без всяких происшествий. Работали до темноты. Когда наступило время кончать, никто не заговорил об уборке подвала. Амар решил, что ему тоже нечего не беспокоиться. Он вышел из подвала, и за дождя ни ему, ни двум другим ученикам не пришлось относить готовый товар. Он бежал домой со всех ног. Все вокруг скрыли белые завесы дождя. Они перегораживали улицы и разбивались о мустовую. Дождь хлистал в лицо. Светившие в темноте окна европейских домов говорили об уютной и счастливой жизни. Дождь слепил глаза. Амар мчался, как угорелый. Вдыхая полной грудью холодный сырой воздух, который вызывал мучительный кашель, и все же совсем новое для него горячее чувство удовлетворения росло и ширилось в его сердце.